Глава 10. С момента передачи Тарасом сигнала прошло уже трое суток, однако пока ничего не произошло. Все это время отряд и служба безопасности Хладовых находились в повышенной степени боевой готовности и, стараясь не демонстрировать это, ожидали нападения. Не желая раскрывать все карты перед подчиненными и опасаясь утечек, им скормили легенду о возможной атаке на нас недобитых остатков отряда «Отреченные клинки», пожелавших отомстить за смерть командира. Память об обезбашенном Змушку и методах ведения им дел была все еще не забыта, как и история нашего с ним конфликта. Поэтому новость особого удивления не вызвала, но заставила егерей находиться в тонусе и быть готовыми ко всему. Под этим же предлогом я запретил членам рода покидать территорию базы, а сам, выступая в роли наживки, ездил по городу под охраной двух звезд элиты. Родным это очень не понравилось, особенно Ксении Алексеевне и графине, однако переубедить меня никто так и не смог. А Ульяна Романовна, посмотрев в глаза, решила прямых приказов не отдавать, понимая, что я ее ослушаюсь и таким образом снижу ее авторитет. Желая их успокоить, я решил показать им небольшой план старого, непопулярного ныне парка, расположенного на окраине города, где мои люди уже подготовили ловушку для убийц. «Что это?» — спросила графиня, склонившись над бумагой, указав на место перед входом, а затем на извилистую линию, ведущую вглубь посадок. «Это? Путь моего отхода. Стоит только кому-то приблизиться, как я разобью асфальт под собой и пробегу вниз по прокопанному туннелю в безопасное место». «А вот в этих, — указал я взятым в руку карандашом, — располагаются позиции гранатометчиков. Здесь пулеметчиков. Тут, тут и тут расположены взрывные фугасы, а на этих крышах даже два переносных зенитно-ракетных комплекса. На всякий случай». Ульяна Романовна приподняла брови. «Ты что, снова собираешься устроить в городе войну? Ты понимаешь, как это будет расценено властями, а нашими союзниками?» «Я собираюсь защитить семью и отряд от лишних жертв и потрясений», ответил я и принялся складывать план. «Лучше пусть нападающий устроит разрушение там, и мне удастся избежать лишних жертв. А что касается военных действий, то это же не я нападаю, а на меня. Или нужно позволить убийцам меня прикончить?» Графиня недовольно покачала головой, но после демонстрации плана морщины на ее лице несколько разгладились. Она поняла, что рисковать лишний раз я не собираюсь, и в этот раз тщательно готовлю место боя. Потратив еще некоторое время на убеждение родных, которые пообещали мне не покидать территорию базы, я вновь отправился изображать из себя приманку. А в голову то и дело лезли мысли об слишком долгой задержке с нападением. Все было готово, а убийцы медлили. Я опасался, что они каким-то образом заподозрили Тараса или сумели его вычислить, как-то его раскусить. Вдруг он до сих пор не восстановил утраченные силы. Однако после долгих раздумий все же отбросил эту версию как маловероятную. Люди, чей голос я слышал на записи, были еще слишком молоды, чтобы взять легендарного Тараса Колоска. Он ведь даже в данных обстоятельствах вместо давно назревшей встречи весьма искусно шифруется, не позволяя чувствам взять верх. Будь иначе, мы бы уже давным-давно сидели в каком-нибудь уютном местечке за бутылкой беленькой и вспоминали прошедшие времена. Скорее всего, с нападением произошла заминка из-за других факторов. Возможно, подвели бояре, которым должны были ввести ценные эликсиры. А может, произошли проблемы с безопасной их доставкой? Или убийц насторожило усиление бдительности моих егерей? Или они для проведения операции вызвали дополнительные силы? Впрочем, судя по еще далекому, но усиливающемуся с каждой минутой чувству опасности, скоро я это выясню. Дав команду автомобилям сменить маршрут движения к нужной точке, я кодом довел информацию до сопровождавших меня егерей, после чего позвонил старшему у парка. Люди были готовы, и это радовало. На телефон, переданный Тарасом, все еще не приходило сообщений, и я стал переживать, вдруг нападать будут не убийцы, а люди, скажем, Голицыных. Именно в этот момент пришло разубедившее меня сообщение. «Сегодня. Пара накачанных эликсирами магов. Две звезды, один убийца. Будь готов. Прием». Прочитав последнее слово, я понял, что он хочет получить ответ и решил предупредить его о ловушке возле парка. «Подготовил котел для демонов. Прием». Получив быстрый ответ, я больше не переживал за безопасность друга, а вскоре уже стоял у главного входа в старый парк и то и дело поглядывал на часы, делая вид, что кого-то ожидаю. От внезапной атаки меня защищал щит воли, а также невидимое простому взгляду заклинание, показанное Хладовой. Для отражения нападения в лоб были готовы к бою егеря, уже давно расположившиеся в лёжках домов, стоящих через дорогу. А для поддержки на земле имелись бойцы-элиты, которые прошли сквозь главные ворота и принялись осматривать его, чтобы прикрыть тыл и выгнать редких гражданских лиц. К слову, их вообще здесь быть не должно. Не зря пытающийся загладить вину Ребутов предложил сделать техническую аварию в канализации и заполнить немалую территорию весьма отвратным запахом, который должен отвадить из этого места всех прознашатающихся прохожих. Шло время, ничего не происходило, однако я ощущал, как надо мной словно бы сгущалась опасность. Продолжая неспешно ходить из стороны в сторону, я вновь посмотрел на время и одновременно с этим нажал на кнопку гарнитуры. Готовность номер один, они близко. Стоило мне только закончить, как на дороге, идущей вдоль парка, появилось пять бронированных внедорожников с пулеметами на крышах, за которыми уже стояли номера расчетов. Ударив по тормозам, автомобили остановились напротив меня и тут же открыли огонь. Одновременно с этим двери распахнулись, и в меня полетели и заклинания. Правда, на том месте меня уже не было. Как только колонна вынырнула из-за здания, я сформировал перед собой маскирующую ледяную стену, тараном силы через ноги разбил асфальт и, рухнув вниз, заполнил пространство за собой льдом, после чего устремился по вырытому под землей проходу и засунул в ухо наушник гарнитуры. Тут же раздались голоса егерей, докладывающих о произведенных выстрелах из гранатометов. «Так вот, что это за взрывы были», — удовлетворенно подумал я, и тут же воздух над парком разрезали десятки пулеметных очередей. Однако не успел я порадоваться тому, что все идет по плану, как чувство опасности ударило по нервам, заставляя ускориться. Стоило мне только вновь оказаться на поверхности, как внизу раздался грохот, а затем из-под земли ударил высокий столб огня. сила которого, если честно, меня изрядно удивила. «Это они таким образом пытаются обнаружить место моего выхода на поверхность?» — думал я уже с большой скоростью мчась в сторону и отслеживая ситуацию за деревьями. «Плохо!» — надеялся, что Тарасу удастся подменить эликсиры. Вместе с тем, пока я бежал, я услышал громкие и мощные попадания заклинаний, похожие на усиленные удары мухобойкой, с каждым из которых количество моих огневых точек сокращалось. Услышанное мне не нравилось, поэтому я рявкнул в гарнитуру. «Всем отход! Прекратить огонь! Дальше я сам!» С досадой подумал, что слишком недооценил убийц и подготовленных ими магов. Да, их прикрытие мы уничтожили, но вполне возможно, что Палин сумел своими заклинаниями кого-то из них убить. От этих мыслей я разозлился и, сформировав открывашку, собрался атаковать, однако чувство опасности взревело, заставляя активировать шаги и с максимальной скоростью уходить вверх. Именно там, как мне казалось, была наиболее безопасная зона. Поднявшись над деревьями, я увидел огромное площадное заклинание, больше всего похожее на огненное цунами. Это было мощное пламя высотой с девятиэтажный дом и такой же внушительной шириной, перекрывший парк и накатывающееся своей мощью на исполинские деревья и кусты старого парка. Поднявшись над волной, я сформировал под ногами широкую ледяную пластину, защищающую от жара, и, полетев вниз, расколол и отправил ее в противников, которые, судя по их движениям, сформировали это заклинание вместе. «Их бы энергию до да насожжения аномалии», — подумал я и тут же бросил в противников еще с десяток сосулек. «Проверим, как реагируют их щиты не только на массивные, но и многочисленные заклинания». К сожалению, мои снаряды вспыхнули, не долетев до цели несколько метров, после чего я принялся пропадать и появляться в разных местах, чтобы уйти от множества простых, но весьма насыщенных заклинаний противников. Их было столько, что я даже не находил времени для броска открывашки, которая все еще была в моих руках. Парням это быстро надоело, и вскоре в мою сторону отправилось очередное огненное цунами, правда на этот раз гораздо более слабое. Оставив вместо себя ледяную глыбу, устремившуюся вниз, я накинул скрывающие техники и шагом поспешил к ближайшему флангу заклинания. Данный финт позволил мне на некоторое время пропасть из вида, и вскоре открывашка отправилась в Палино. Воздушник, в отличие от огневика, не имел столь впечатляющую защиту в виде плаща Феникса, а также из-за скорости создания заклинаний был гораздо опаснее. Все получилось». Несмотря на вспышку множества защитных заклинаний, моя оплавленная открывашка пробила несколько слоев, однако сместившись, вошла не в грудь Палина, а в его бедро. Граф закричал от невыносимой боли, но, несмотря на страшную рану, сознание терять не собирался. Вместо этого отправил в мою сторону еще несколько заклинаний. «Вот же...» «Ничего их не прошибает», С досадой подумал я и, уйдя с линии атаки, попытался повторить успех. Ледяное копье вновь появилось в руке, но чувство опасности снова подало сигнал и пришлось перемещаться из стороны в сторону. «Так у меня скоро духовная энергия закончится», — подумал я, кинув взгляд на огненный ад, творящийся на земле. Еще и пален отводит дым в сторону, мешая мне в нем спрятаться. Решив изменить правила игры, я отправил недоделанную открывашку, а за ней несколько десятков сосулек в противников, после чего сосредоточился и, потеряв фразом существенную часть магического резерва, создал показанную Ульяной Романовной снежинку, которая тут же увеличилась в размерах и тут же организовала мне снегопад, в котором мне удалось на некоторое время скрыться. Помимо того, что этот ресурс позволит мне одержать победу над противниками, снежинки также стали тушить костер, даря надежду на скорое возвращение на Землю. Пока Пален пытался снести воздухом снежинки и найти меня, его спутник сформировал за спиной два огромных огненных крыла, которыми явно желал прихлопнуть меня словно муху. Сформировав высоко вверху три ледяные сферы, я отправил две из них в противников, а последний придал гуманоидную форму. Данная затея потребовала массу силы и энергии, из носа начала капать кровь, однако оно того стоило. Заметив, откуда было совершено нападение, огненный маг напитал заклинание еще большим количеством энергии и подхватил глыбу огромными конечностями. Вместе с этим произошел отток энергии с плаща Феникса, осуществлявшего функцию защиты, и именно в это место я атаковал. Отправленная с невероятной скоростью открывашка прошла не только защиту, но и живот мага, оставив после себя огромную рану. Чувство опасности резануло по нервам, и я переместился в свой же туннель, не забыв наморозить вокруг себя лед. Вовремя, очумевший от смертельной раны, маг ударил огнем, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы лед не растаял. Где-то сверху раздался дикий крик горящего палена, попавшего под раздачу. Как только огонь спадет, нужно атаковать второго. Пронеслось в голове, и пламя тут же исчезло. Рванув вверх, я сформировал под собой ледяную плиту и тут же бросил в конечности шатающегося и обожженного палена сформированные саморезы. Заклинания с легкостью прошли через ослабленные щиты и впились в противника, заставляя его закатить глаза и упасть на землю. Неужели все? Удивился я, и в этот момент в груди словно что-то взорвалось, а на плечи навалилась невероятная тяжесть. «Какого черта?» – прошипел я, и духовная энергия наполнила тело. Боль в груди стала гораздо меньше, и тяжесть отступила, перестав придавливать меня к земле, чего я не стал демонстрировать. Вместо этого решил разобраться в происходящем. Щит воли все так же защищал меня от ударов, а вот заклинание исчезло, и сформировать его у меня не получилось. Значит, они каким-то образом сумели заблокировать магию в этой области. Первый раз слышу о подобном, а значит, территория не столь велика. Если рвану в сторону, то смогу быстро выбраться из зоны поражения. Хотя зачем это мне? Лучше побуду приманкой и дождусь появления убийц, а если будут рваться, я их и без заклинаний на куски порву, и эта тяжесть мне не помешает». Вскоре рядом появились четыре мужчины в черном, один из которых скомандовал «Бей!» Двое бойцов тут же нанесли удары короткими мечами мне по рукам, да только в последний момент я сделал шаг назад, рванул одного из мужчин на себя и ударил его в грудь тараном силы. Не обращая внимания на фонтан крови, я вырвал оружие из ослабевших пальцев и, крутанувшись, вогнал клинок в шею второму противнику — «Стой!» — крикнул старший, отскочив назад и показав мне экран телефона. «Твои родные под прицелом моих снайперов! Убьешь меня, и им конец! Сам смотри! Там твои сестры и отец!» «И что?» — приподнял бровь я. «Думаешь, это меня остановит? Да мне на всех плевать! Свою жизнь ценю больше, чем чужую!» помощник старшего произнес, «убивать тебя мы не планировали, только оставить без рук, чтобы не дергался. Если согласишься надеть на себя браслет, то никто этого делать не будет, ты нужен нам живым». «Живым рабом?» — спросил я. «Ничего личного, поработаешь на нас, и потом тебя отпустят», — соврал старший, и в этот момент на экране его телефона изменилось изображение, и молодой голос произнес, «Феофан, снайперы в отключке». — Заканчивай с ними, но постарайся оставить в живых, они нам еще понадобятся. — Тарас! — гневно крикнул молодой, а старший переспросил. — Феофан? — Ничего личного, — сказал я и бросился вперед. Спустя несколько секунд все было окончено. Мужчины лежали в отключке, а я вызывал егерей. Нужно было отсюда убираться. Скоро здесь станет еще жарче.